Глава ш а я Он позабыл о поле Рислинге. День прошел в довольно приятных делах. Заехав в контору, где без него все шло кое-как, он повез возможного покупателя в Линтон, показать ему четырехквартирный домик. Ему нравилось, что покупатель так восхищается новой зажигалкой, Три раза он сам пробовал, как она работает, и три раза выбрасывал недокуренную сигарету, сокрушаясь вслух «А, черт, нельзя мне столько курить!» Пространное обсуждение зажигалки во всех подробностях навело их на разговор об электрических утюгах и грелках. Бэббит с виноватым видом признался, что пользуется по старинке простой резиновой грелкой и объявил, что немедленно проведет электричество на веранду. Он с беспредельным вдохновенным восхищением относился ко всякой технике в быту, хотя разбирался в ней довольно плохо. Но для него она была символом и с т и н н о й красоты. Про любой новый сложный механизм, будь то токарный станок, двухкамерный карбюратор, пулемет, аппарат для автогенной сварки, он вызубривал какую-нибудь звучную техническую фразу и любил повторять ее, чувствуя себя знатоком всех тонкостей. Клиент тоже благоговейно говорил о технике, и они в отличном настроении подъехали к дому, где осмотрели все. От шиферной крыши двустворчатых дверей до безукоризненного паркета. После чего начались дипломатические переговоры с притворными обидами, удивленными возгласами и готовностью дать себя уговорить на то, что уже давно решено и что в один прекрасный день д о л ж н о завершиться продажа и дома. На обратном пути Бэббит заехал за своим компаньоном и тестем Генри Т. Э. Томпсоном на его завод хозяйственного оборудования, и они вместе поехали через Южный Зенит, самый пестрый, шумный, интересный район города, мимо новых заводов из пустотелой плитки с гигантскими стеклянными окнами за металлической обрешеткой, мимо угрюмых фабричных построек из закопченного красного кирпича, мимо высоких водонапорных башен, Мимо огромных, как паровозы, красных грузовиков и сплетения подъездных путей, где стоял неугомонный грохот товарных поездов дальнего следования, и по всем магистралям шли грузы. Из яблоневых садов по Нью-Йоркской Центральной, с пшеничных полей по Большой Северной, с апельсиновых плантаций по Тихоокеанской Железной Дороге. Они заехали поговорить с уполномоченным Зенитского чугунолитейного завода о заказе художественной литой решетки для кладбища «Долина Лип», Потом подъехали к конторе автозавода «Зика» и расспросили коммерческого директора Ноэля Райланда, можно ли получить скидку на машину его фирмы для Генри Томпсона. б э б и т и Райланд оба принадлежали к клубу толкачей, а каждый из них считал себя в обиде, если не добивался скидки, покупая что-нибудь у сочленов по клубу. Но Генри Томпсон проворчал «Да ну их к чертям! Стану я подлизываться из-за какой-то скидки!» В этом и была разница между Томпсоном, настоящим старозаветным поджаром Янки, типичным грубоватым дельцом старой закалки, каких выводят в пьесах, и Бэббитом, упитанным, вежливым, деловитым, точным, словом, во всех отношениях к современным б и з н е с м е н о м Когда Томпсон тянул в нос «вытряхивай, м а ш н у дело на мази!» б э б б и т эти устарелые провинциализмы забавляли, как забавляет коренного англичанина, Речь любого американца. б э б б и ч и т а л себя гораздо культурнее и интеллигентнее Томпсона. Недаром он окончил университет, играл в гольф, часто курил сигареты вместо сигар, а когда ездил в Чикаго, брал номер с отдельной ванной. в с ё дело в том, объяснял он Полю Рислингу, что этим старым бобрам не хватает тонкости, а без нее в наше время не обойтись. «Правда, и цивилизация хороша в меру», — подумал б э б и т Ноэль Райланд, коммерческий директор Зика, был выпускником легкомысленного Принстона, тогда как сам б э б и т был доброкачественным и стандартным продуктом из гигантского универмага, именуемого университетом штата. Райланд щеголял в гетрах, сочинял пространные письма о планировании городов, о хоровых кружках и ходил слух, что, несмотря на свою принадлежность, Клубу толкачей он носит в кармане томики стихов на иностранных языках. Это уж было слишком. Одной крайностью был Генри Томпсон, прикованный к земле, другой — Ноэль Райланд, витавший в облаках. А между ними, как столпы государства, защитники евангелической церкви, домашнего очага и процветающего бизнеса, стояли Бэббит и его друзья. Дав себе м ы с л е н н о такую оценку и, кстати, выторговав скидку на машину для Томпсона, б э б и т с триумфом вернулся в свою контору. Но, проходя по коридорам Ривзбилдинга, он вздохнул, «Эх, бедняга Поль, надо бы мне...» «К черту Ноэля р а й л е н д а «К черту Чарли МакКелви!» «Воображает себя, бог знает кем от того, что делают дело больше, чем я!» «Да меня живым не затащишь в их клуб Юниан, там задохнуться можно!» «Я им... Ох, как не хочется сегодня работать. Что поделаешь?» Он ответил на телефонные звонки, просмотрел четырехчасовую почту, поговорил с квартиронанимателем о ремонте, разругался со Стэнли Грефом. Молодой Греф, разъездной агент конторы, постоянно намекал, что заслуживает повышения комиссионных, и сегодня тоже стал жаловаться. Право мне следует премия, если удастся продать дом Гайлера. Гоняю без передышки. Каждый вечер занят ей богу». Бэйбит часто объяснял жене, что лучше подмазывать своих помощников. «Пусть будут довольны. Чем наседать на них — гнать в три шеи. Хорошим отношением из них больше выжмешь». Но беспримерная неблагодарность Грефа задела его заживое, и он рассердился. «Слушайте, Стэн, давайте потолкуем на чистоту». Вам взбрело в голову, что все сделки заключаете вы. Откуда вы это взяли? Чего бы вы добились, если бы за вами не стоял наш капитал, наши списки? Если бы мы не находили для вас объекты? Ваше дело маленькое. Заключать сделки по нашим указаниям и все. Ночной сторож и то сумел бы продать участки по спискам Бэббита Томпсона. Говорите, у вас есть невеста, а все вечера приходится гонять за покупателями? А что же вам делать? Что вам нужно? Сидеть и держать е е за ручку? Так я вам вот что скажу, Стэн. Если девушка стоящая, она сама будет рада, что вы стараетесь, зарабатываете деньги на г н е з д ы ш к о вместо того, чтобы любезничать с ней. Кому неохота поработать сверхурочно? Кто предпочитает по вечерам зачитываться всякой дрянью, крутить романы, забивать головы девчонкам? Тот не настоящий человек, энергичный с будущим, прозорливый. а нам только такие и нужны. А вы? Есть у вас идеал? Хотите стать богатым, занять свое место в обществе или предпочитаете лентяйничать, жить без стремлений, без всякой цели?» Но в этот день на Грефа что-то не действовали разговоры об идеале и прозорливости. «Конечно, для меня самое важное — заработать, поэтому я и заговорил о премии». Честное слово, мистер Бэббит, не хочу вам прикословить, но хуже Гайлеровского дома я в жизни ничего не видел. Никто на него не позарится. Полы прогнили, стены трескаются. Об этом-то я и говорю. Такие трудности только подстегивают комиссионера, который любит свою профессию. А кроме того, Стэн... Э, в общем, э, мы с Томпсоном принципиально против премиальных. Вы нам нравитесь. Мы с удовольствием поможем вам поскорее жениться. Но не можем же мы обойти других наших работников. Начни мы давать вам премии, Лейлок и Пенниман обидятся. Скажут, что это несправедливо. Что правильно, то правильно, и никакого неравенства мы у себя в конторе не допустим, это нечестно. Вы только не воображайте, Стэн, что и сейчас, как во время войны, трудно найти комиссионеров. Нет, сейчас безработными хоть пруд пруди. Сколько способных молодых людей согласились бы пойти на ваше место? Радовались бы тем возможностям, которые мы вам даем, о н и вели бы себя так, будто мы с Томпсоном вам враги, и на нас можно работать только за премиальные. Поняли вы меня, а? Поняли?» «Да, как будто понял». «Ну что ж», — вздохнул Греф и попятился к дверям. Бэббит не так уж часто ссорился со своими служащими. Он любил, чтобы его любили окружающие. Он огорчался, когда к нему относились плохо. но стоило им посягнуть на его священный кошелек, как с испугу он приходил в ярость. Но потом, будучи прирожденным оратором и человеком высокой принципиальности, увлекался собственным красноречием и пылом добродетели. Сегодня он с таким вдохновением доказывал свою правоту, что вдруг подумал, а был ли он достаточно справедлив по отношению к Стэну. В конце концов, с т а н не мальчишка, не стоило так его чистить. А чёрт иногда не мешает как следует пробрать человека, ему же на пользу. Неприятная обязанность, да что поделаешь. Интересно, обиделся Стэн или нет? Воображаю, что он там говорит этой м а г г а у н Но когда он вышел из кабинета в контору, оттуда на него пахнуло такой холодной ненавистью, что всё удовольствие привычного вечернего ухода домой было испорчено. Бэббит был расстроен, не чувствуя того одобрения служащих, от которого так зависит всякий хозяин. Обычно он уходил из конторы в веселой суете, хлопотливо повторяя тысячу раз, что завтра трудный день, и лучше бы мисс Бенниген и мисс Макгаун пришли пораньше, а как только он сам придет, пусть ради всех святых ему напомнят позвонить Конраду Лайту. Сегодня он попрощался со всеми притворно бодрым и вместе с тем виноватым тоном. Он боялся этих застывших физиономий, этих пристальных взглядов. Мисс МакГаун подняла на него глаза от машинки, мисс Бенниген косилась из-под лобья, Мэтт Пенниман вытянул шею из своего темного угла, у Стэнли г р э ф а вид был замкнутый, мрачный, и б э б и т боялся их, как выскочка боится холодной чопорности своего дворецкого. Бэббиту до смерти не хотелось услышать за спиной их смех, и, пытаясь напустить на себя небрежную веселость, он что-то бормотал, развязно шутил и, в конце концов, с жалким видом протиснулся в двери. Но все огорчения как рукой сняло, когда уже со Смит-стрит перед ним открылась вся прелесть цветущих холмов. Крытые красной черепицей и зеленоватым шифером дома, сверкающие стекла новых террас, ослепительно чистые стены. Он остановился у дома Говарда Литтлфилда, своего ученого-соседа, и сообщил ему, что, несмотря на по-весеннему теплый день, вечер, вероятно, будет холодный. Входя в дом, он крикнул жене «Где ты там?», не испытывая, впрочем, особого желания знать, где именно она находится. Он осмотрел лужайку, проверяя, хорошо ли подчистил ее дворник. С некоторым удовлетворением, и после всестороннего обсуждения данного вопроса с миссис б э б и т Тедом и Говардом Литтлфилдом, Он пришел к выводу, что дворник подчистил лужайку очень плохо. Он сам срезал два пучка сорной травы большими портняжными ножницами жены. Заявил Теду, что глупо держать дворника. Такой верзило, как ты сам мог бы делать всю работу по дому. А про себя подумал, приятно, когда соседи знают, что благодаря его богатству сыну ничего делать по дому не приходится. Выйдя на т е р р а с он занялся дневной зарядкой. Руки в стороны две минуты. Руки вверх две минуты. б о р м о ч а при этом, надо бы больше гимнастики, подтягивает. Потом подошел к зеркалу проверить, нужно ли менять воротничок к обеду или сойдет и так. Как всегда, сошло и так. Служанка, мощная женщина, наполовину латышка, наполовину хорватка, ударила в обеденный гонг. р о с т б и в жареный картофель, фасоль. Все оказалось в этот вечер превосходным, и после пространных рассуждений о погоде, о заработанных 450 долларах, о завтраке с полем-рислингом и несомненных достоинствах новой зажигалки, б э б и ц не зашел до благодушного замечания. Подумываю, не купить ли новую машину? Не знаю, как в этом году, но, может, и купим. Верона, старшая дочь, обрадовалась. «Знаешь, папа, уж если покупать так закрытую, это такая прелесть!» «Закрытая машина куда удобнее открытой?» «Ну, не скажи. Я вот люблю открытую. Больше дышишь свежим воздухом». «Еще чего. Просто ты никогда в закрытой не ездил. Давай купим закрытую. Классная штука», — сказал Тед. «Да, в закрытой не так п ы л и т с платье», — вставила и миссис Бэббит. «И волосы не разлетаются», — добавила Верона. «И куда шикарней», — подтвердил Тед. А Тинка-младшая пропищала. «Давайте купим закрытую. Папа Мэри Эллен уже купил закрытую!» Тед подвел итог. «У всех закрытые машины, кроме нас!» б э й б и т выдержал натиск. «Не понимаю, к чему эти разговоры. Во всяком случае, машину я завел не для того, чтобы вы, дети, разыгрывали из себя миллионеров. А я люблю открытую машину, чтобы летом можно было откинуть верх, прокатиться вечерком, подышать как следует свежим воздухом. Да и, кроме того, закрытая машина куда дороже. Ну, вот еще. Если уж эти д о п е л б р а у могут купить закрытую, неужели мы хуже их?» п о д з а д о р е в а л Тед отца. «Хм, да. Я-то зарабатываю в год тысяч восемь, а он всего семь. Но я денег на ветер не бросаю. Не расшвыриваю, как он, не трачу попусту. И вообще, я считаю, что нельзя вдруг выбросить столько денег, лишь бы пустить пыль в глаза. И, кроме того... Тут пошло горячее и подробное обсуждение обтекаемых корпусов, мощности, качество шин, хромированной стали, систем зажигания и окраски автомобилей. Речь шла не просто о способе передвижения. Речь шла о завоевании рыцарского герба. В городе Зените, среди варваров 20 века, автомобиль определял социальное положение семьи, так же, как звание пера определяло знатность английских семейств, Определял, пожалуй, даже более точно, если припомнить, с каким презрением старинная английская знать относилась к новоиспеченным баронам-пивоварам и виконтам-суконщикам. Правда, никаких местнических законов в «Зените» официально не существовало. Не было придворного этикета, который указал бы, должен ли младший сын лимузина Пирс Эрроу садиться за обедом выше старшего сына закрытого Бьюика, но уж в их относительной социальной значимости никто не сомневался. И если мечтой Бэббита в ранней молодости был постпрезидента, то мечтой его сына, Теда, был 12-цилиндровый Покард и прочное положение среди автомобильной знати. Но благосклонное отношение семьи, которое Бэббит завоевал разговором о новой машине, сразу улетучилось, когда они поняли, что в этом году никакой машины не будет. «Фу, безобразие», — огорчился Тед. «У нашей старой калоши такой вид, будто ее заели блохи, и она так чесалась, что соскребла всю краску». На э т о миссис Бэбит р а с с е я н о заметила: "Так с отцом не разговаривают?" А Бэбит рассердился. "Если ты такой безукоризненный джентльмен и вращаешься во всяком там Бантоне и прочее, так не бери вечером старую машину и в с е "Да нет, я вовсе не к тому", оправдывался Тэд, и весь обед п р о ш е л в обычных семейных радостях, пока Бэбит не сказал: "Ну хватит. Не сидеть же тут весь вечер. Дайте прислуге убрать со стола". Разговоры расстроили его. Ну и семейка. И почему мы вечно цапаемся? Хорошо бы уехать куда-нибудь подальше. Посидеть, подумать. С полем. В Мэн. Надеть старые штаны, валяться на траве, душу о т в е с т и Жене он осторожно сказал. «Мне тут один человек, — писал из Нью-Йорка, — хочет повидать меня насчет одной сделки». Возможно, придется отложить до лета. Лишь бы только это дело не заварилось как раз тогда, когда мы с рислингами соберемся ехать в Мэн. Жалко будет, если не сможем поехать вместе. Впрочем, это еще не скоро. Верона убежала сразу после обеда, и никто ее не остановил, хотя б э б б т машинально бросил «Посидела бы дома». В гостиной на диване т э д пристроился учить уроки. Планиметрия, цицерон... Мучительный разбор мильтоновских метафор в комусе. «Не понимаю, на кой черт нас заставляют учить эту старую рухлить? Всяких там Мильтонов, Шекспиров, в о т с о р т о в и... как их там?» Пожаловался он. «Ну, я еще согласился бы посмотреть Шекспира на экране в хорошей постановке, со всякими трюками. Но вот так здорово живешь, сесть и читать его? Нет, до чего только эти учителя додумываются, ужас!» Миссис б э б и т ч т о п а я носки, тоже высказалась. «Да я сама не понимаю, зачем учить Шекспира?» «Конечно, я не стала бы спорить с профессорами, указывать им. Но у Шекспира есть такие места. Правда, не скажу, что я сама его читала, но когда я была молодая, мне подруги показывали такие строчки, такие, ну, словом, совершенно неподходящие вещи». Бэббит сердито поднял глаза от юмористического приложения к газете «Вечерний адвокат». Это было его любимое чтение. комиксы, в которых мистер Джефф бомбардирует мистера Мэтта тухлыми яйцами, а мамаша учит п а п а ш е в о м у разуму при помощи кухонной скалки. С благоговейным выражением лица, тяжело посапывая и полуоткрыв рот, он ежевечерне внимательнейшим образом изучал каждую картинку и терпеть не мог, когда прерывали этот торжественный ритуал. Кроме того, он с о з н а в а л что по части Шекспир он не авторитет. Не в адвокат Таймса, ни в «Вечернем адвокате», ни в «Известиях» зенитской торговой палаты, еще ни разу не было п е р е д а в и ц ы о Шекспире, а пока один из этих органов не высказался, Бэббиту было трудно составить собственное мнение. Но и с риском утонуть в незнакомом болоте он не мог не ввязаться в спор. «Я тебе объясню, зачем учить Шекспира и прочих. Затем, что это требуется для поступления в университет». Лично я не вижу, зачем их надо было включать в программу нашей современной школы. Было бы гораздо лучше, если бы ты проходил коммерческую корреспонденцию и учился составлять объявления или писать деловые письма, такие, что сразу действуют. Но программы существуют, и тут спорить, рассуждать и возражать не приходится. Беда твоя, т э д в том, что ты сам не знаешь, чего тебе хочется. Но если ты поступишь на юридический факультет, а ты туда непременно поступишь, Мне самому не пришлось, но тебя-то я непременно отдам на юридический. Там тебе и английская литература, и латынь еще как понадобится. А, ерунда. Не понимаю, на черта мне юридический. И даже школу мне кончать незачем. Не хочется мне в университет. Ей-богу, сколько людей кончили университеты, а зарабатывают во сто раз меньше, чем те, кто сразу занялся делом. Старый Шимми Питера, наш учитель латыни, Он кандидат чего-то там по Колумбийскому университету. Ночи напролет читает какие-то трепанные книжки и вечно бубнит про значение лингвистики. А сам бедняга еле-еле выколачивает 1800 в год. Да за такие деньги ни один агент разъезжать не станет. Нет, я знаю, чего мне хочется. Я бы хотел стать летчиком или владельцем шикарного гаража. А еще я бы хотел... Мне вчера про это один парень рассказывал. Я бы хотел стать одним из тех, кого Стандарт oil посылает в Китай. Живешь там в особняке, делать нечего, можешь свет посмотреть, всякие там пагоды, море и все такое. А еще я мог бы учиться заочно. Вот это дело. Не надо отвечать какому-нибудь старому чучелу, которому только и дело, что выслуживаться перед директором. А учиться можно чему угодно. Вот послушай, я собрал замечательные вырезки насчет всяких курсов. Он вытащил из учебника геометрии с полсотни реклам заочных курсов. вклад в педагогическую науку, внесенный энергичными и дальновидными коммерсантами Америки. На первой из них был изображен молодой человек с высоким лбом, железной челюстью и словно отлакированными волосами, в шелковых носках. Держа одну руку в кармане, он вытянул у к а з ы в а ю щ и й перст другой и явно очаровывал аудиторию, состоящую из господ с седыми бородами, внушительными животами, лысинами и всеми другими признаками мудрости и богатства. Над картиной был изображен вдохновляющий символ знания. Не устарелая л а м п а д ы или факел, или совами нервы, а ряд долларовых знаков. Текст гласил «Ораторское искусство несет власть и богатство». Рассказ члена нашего клуба. «Как вы думаете, кого я встретил вчера в ресторане «Люкс»?» Нашего старого приятеля, Фредди Дерки, который был скромнейшим клерком в нашей конторе. м и с т е р о Мыш, м как мы в шутку звали этого славного парня. Тогда он был настолько застенчив, что боялся директора как огня, и никто не мог оценить его отличную работу. И вдруг он в ресторане «Люкс» преспокойно заказывает шикарнейший обед со всеми и а н е р а м и от сельдерея до орехов на десерт. И не только не стесняется официантов, как бывало в захудалом ресторанчике, где мы завтракали в добрые старые времена, а наоборот, распоряжается словно миллионер. Я робко спросил его, чем он сейчас занимается. Фредди рассмеялся и ответил, «Слушай, старик, ты, наверное, не понимаешь, что со мной сталось. Могу тебе сообщить приятную новость. Я теперь помощник директора нашей старой конторы. Вступил на путь к настоящей власти и богатству?» Собираюсь купить двенадцатицилиндровую машину? Жена моя блистает в свете, а ребята учатся в первоклассной школе. Вот как это вышло. Однажды я прочел о заочном курсе обучения. Любого из нас предлагалось научить, как легко и непринужденно беседовать, отвечать на вопросы, вносить предложения начальству, добиваться ссуды в банке, как очаровывать публику шутками, анекдотами, рассказами и так далее. Объявление было составлено профессором ораторского искусства в о л д о Ф. Питом. т Да, я тоже сразу не поверил, но все же написал достаточно открытки с указанием адреса и фамилии издателю и попросил выслать мне лекции без всяких обязательств. Деньги возвращаются, если результат окажется неудовлетворительным. Мне прислали восемь лекций, написанных простым и ясным языком, понятным каждому, и я изучал их по вечерам в свободные часы, а потом стал практиковаться перед своей женой. Вскоре я увидел, что могу запросто разговаривать с самим директором. Я добился хорошей оценки моей добросовестной работы. Меня стали ценить, и я начал быстро продвигаться по службе. Знаешь, старый черт, сколько мне теперь платят? Шесть с половиной тысяч в год. И представь себе, я понял, что могу овладеть вниманием любой аудитории и заставить слушать мое выступление на любую тему. Как, друг, советую и тебе, старина, выписать циркуляр? Никаких обязательств. А также ценную репродукцию художественной картины прилагается бесплатно по следующему адресу. Издательство кратких курсов самообразования, почтовый ящик в a Сэндпит, Айова. Чему вы научитесь у нас? Как произносить речи в клубе? Как провозглашать тосты? Как рассказывать анекдоты? как делать предложение руки и сердца, как вести себя на банкетах, как убеждать покупателей, как расширить запас слов, как производить впечатление на людей, как стать глубоким, точным и оригинальным мыслителем, как стать хозяином жизни. Профессор У. Ф. п и т автор ускоренного курса ораторского искусства, Безусловно, является выдающимся ученым в области литературы, психологии и красноречия. Обладатель ученых степеней лучших наших университетов, лектор, неутомимый путешественник, автор множества книг, стихов и прочего, настоящий властитель Дум. Готов передать вам все тайны своей культуры и непреодолимой власти над людьми в нескольких общедоступных лекциях, которые не помешают остальным вашим занятиям. Стопроцентный вы человек или только десятипроцентный?